Глава двенадцатая. Портулак. Цветок грусти. «Иногда влюбляешься благодаря мелочам, порою глупым, и даже тем, которые иногда раздражают». Ингрид Бергман Почему-то сегодня Лаврову в его будке было особенно маятно. День казался текучим и жирным, как подсолнечное масло. Аннушка уже пролила масло. Подумалось ему, и сразу испортилось настроение. Отчего? Почему? Солнце, заглядывавшее в окна, отдавало жирным блеском, от которого резало глаза, поэтому, когда начался дождь, Лавров даже немного обрадовался. Стало легче дышать, хотя непонятная тревога по-прежнему давила на грудь. — Грудная жаба у тебя, Лавров. Тяжело вздохнув, чтобы вогнать побольше воздуха в легкие, он встал из-за стола и тяжелыми шагами начал мерить маленькую будку, в которой чувствовал себя, как в клетке. «Уволюсь», — решил он. «Завтра же спрошу Ваньку, возьмет ли он меня обратно в отдел или нет». Просиживать штаны больше сил нет, ей-богу. «Как я тут вообще выдержал полтора года? Теперь и сам не понимаю». Словно в ответ на его мысли зазвонил мобильник. Дисплей показал короткое «Бунин». «Привет, Иван. Только про тебя подумал. «Привет, Серега. Голос майора звучал деловито и сосредоточенно. У меня новости. Александра Ковалева пришла в себя настолько, что врачи разрешили снять в нее показания. В общем, мы теперь знаем». «Кто такая Лёка?» «И кто же?» Выслушав ответ, Лавров некоторое время молча разглядывал поцарапанное стекло, накрывавшее колченогий стол, перед которым он уселся, чтобы поговорить по телефону. Такого он не ожидал. Пожалуй, это был последний человек, которого он заподозрил бы в убийстве. Да и не только он. Помнится, Леха Зубов тоже говорил, что можно смело вычеркивать его из круга подозреваемых. Поди ты. Да, давно уже пора принять, что то, чего не может быть, случается восток сто чаще. Скрипучи рассмеялся Лавров. Лиля знает? До нее дозвониться невозможно. С досадой сказал Бунин. В управлении сказали, что она по семейным делам уехала, но не мама... «Ни Гришка не знает, где она может быть». Сердце Лаврова ухнуло куда-то в желудок. «Может, в интернат поехала?» — предположил он. «К Матвею». И чувство непонимания Ивана объяснил. «Она мальчишку собралась усыновлять. Ты позвони туда на всякий случай». «Слушай, дело-то серьезнее, чем кажется на первый взгляд». — сообщил ему Бунин, перезвонив минуты через три. — В интернате их нет. Более того, Матвей ваш оттуда утром сбежал. Они сообщили об этом Ветлицкой. Она сказала, что знает, куда он мог отправиться и сейчас за ним съездит. — Во сколько это было? — В том-то и дело, что около девяти утра. — А сейчас уже больше полудня. Куда они могли отправиться? Да так, чтобы телефон не брать. — Вань! Что-то мне это все не нравится. И я об этом. Ты вот что, Лавров, ко мне приехать можешь? Смогу. Сейчас со сменщиком договорюсь, чтобы он один подежурил, и приеду. Он нажал на красную кнопку на телефонном аппаратике и несколько раз глубоко вздохнул, прогоняя разрастающийся в груди страх. Да что там страх? Ужас! Он знал, что Лиля попала в беду. Чувствовал с самого утра, еще не отдавая себе в этом отчета. И это знание парализовывало его, не давая действовать. На всякий случай он набрал ее номер. Телефон абонента был выключен. Господи, когда он доберется до этого абонента, он схватит ее за плечи и вытрясет из нее душу за то, что она его так пугает. если Он доберется до абонента. Если к тому моменту, когда он доберется до абонента, тот будет еще жив». Лавров зарычал, как раненый зверь. Его напарник ушел обходить периметр и, видимо, где-то пережидал начавшийся дождь. Охранников в поселке привечали и подкармливали, чтобы бдительнее следили за оставленными без пересмотра домами, когда хозяева, к примеру, уезжали в отпуск поэтому напарник Мишаня сейчас мог сидеть и пить чай с плюшками в любом из трех десятков домов поселка. Вообще-то у них было не принято уходить больше, чем на полчаса. Мишане не было минут пятнадцать, значит, ждать еще столько же. Лавров заметался по будке, проклиная эти пятнадцать минут, задерживающие его, отделяющие его от Лили. Может быть, навсегда. Десять минут. Пять. Невидящими глазами Лавров смотрел в окно. Дождь уже кончился. От влажной земли поднимался чуть видный пар, и сквозь невок к шлагбауму от дороги со всех ног бежал маленький мальчик. Приглядевшись, Лавров понял, что это Матвей. Уронил в стул, он вскочил и выбежал на крыльцо. «Матвейка!» Со всех ног бросился он навстречу мальчишке. «Ты откуда тут? Где Лиля?» «Беда, дядя Серёжа!» Мальчик так запыхался, что фактически не мог говорить. «Там убийца запер Лилю в сарае!» «Где? Толком говори! Отдышись, ну!» Мы ехали на машине, и она заглохла. «Это я виноват. Я сбежал к тётке, а Лиля меня нашла, и мы поехали. А потом остановились, и он нас подвёз». «Он? Кто он? Я ничего не понимаю». Лавров тряс мальчишку, как грушу. У того даже голова моталась на тонкой шейке. «Оператор!» «Боже мой! Какой оператор?» «Дядя Серёжа, я потом объясню. Это неважно Нужно ехать к Лиле. Убийца может вернуться, и тогда она умрёт. Дом большой справа от дороги, знаете, напротив предыдущего посёлка». «В нежилой деревне?» «Да, знаю». «Это его дом, оператора». «Лиля, там, в сарае. Быстрее, Сережа! Убийца это...» «Я знаю, кто убийца!» Лавров махнул рукой, перестал трясти мальчишку и бросился в сторону припаркованной рядом с будкой машины. Хорошо, что сегодня утром, отвезя Степку в школу, он не стал загонять ее в мамин двор. Навстречу спешил Мишаня, явно не понимающий, что происходит. Лавров остановился, подумал и бросился обратно к будке. «Вот что, Матвей, я возьму своего напарника с собой. Вдвоем сподручнее. Вдруг эта сволочь действительно вернется. А ты побудь здесь. Если надо, будешь шлагбаум поднимать, отпускать. Вот кнопка. Я тебя запру на всякий случай. Ты не бойся, тебя тут никто не достанет. И никуда не выходи, понял? А мы скоро вернемся. Мишаня, за мной пошли под Сабиш. Недоумевающий Мишаня с изумлением посмотрел, как Лавров запирает дверь будки охраны и послушно уселся на переднее сиденье автомобиля. До мрачного дома, стоявшего на отшибе в разрушенной деревне, Лавров доехал минуты за три, не больше. Когда машина, визжа покрышками, входила в повороты, Мишаня только бледнел все больше и вжимался в кресло. «Ты бы хоть сказал, куда мы едем?» выдавил он из себя, когда они подлетели к запертым высоким воротам, за которым глухо лаяли собаки. «Там женщина, которую я люблю. Ее хотят убить. Заходим, находим, увозим. Если надо, задерживаем убийцу. Все. Вопросы есть?» «Я собак боюсь», – жалобно сказал Мишаня. «И вообще, Серега, может, это, в милицию позвоним?» «Полиция у нас, Мишаня, нынче», — любезно сообщил Лавров. «И позвоним мы туда обязательно. Позвоним. Мы же с тобой не джеймся, Бонды. Вот только Лилю найдем и сразу же позвоним. Я тебе обещаю». Ворота оказались запертыми. «Давай через верх», — скомандовал Лавров и, подтянувшись на руках, повис на воротах. «Ага», — Мишаня снизу опасливо глядел на острые пики, — Я ж там штаны порву, это в лучшем случае. — Я тебе новые куплю, Мишка. Ну, или жди, пока я тебе ворота изнутри открою. Одним махом он взлетел на забор, в кровь обдирая руки. Затрещала застрявшая на острие ткань, но он не обратил на это ни малейшего внимания. Спрыгнул, бросился к калитке и оттащил тяжелый засов, краем глаза заметив позади себя какое-то движение. Повернувшись навстречу неведомой опасности, Лавров увидел, что прямо на него летит огромный ротвеллер. Он не лаял, и Лавров счел это плохим признаком. Пес был настроен не пугать, а убивать, и Лавров инстинктивно упал на землю, свернувшись клубком и защищая живот, лицо и горло. Во двор протиснулся бледный Мишаня и тут же упал от атаки второй собаки. Нечеловеческий виск разорвал тишину двора. Лавров выглянул из-под руки, закрывающее лицо, и увидел, что Ротвеллер вцепился Мишане в ногу. Штанина начала моментально набухать от крови. У самого Лаврова, кажется, была разодрана левая рука. Боль вернула ему способность соображать. Он выхватил из-за пазухи пистолет, разрешение на ношение которого выдавали всем охранникам из фирмы при устройстве на работу, и выстрелил. Первой мишенью стала псина, терзающая мишаню. Она заскулила, отпустила ногу и обмякла. Вторая пуля освободила самого Лаврова. Он поднялся на ноги и, шатаясь, пошел в сторону видневшегося невдалеке сарая, на ходу доставая телефон. — Вань, я нашел Лилю, — коротко сказал он, когда ему ответили. Ты запиши координаты и дуй сюда с оперативной бригадой. И да, скорую вызови, тут моего напарника собака погрызла». За его спиной тоненько матерился и выл от боли Мишаня. «Зачем я его взял?» — отстраненно подумал Лавров. «Он же пострадал из-за меня. Хотя, если бы я был один, то у меня бы не было бы шансов спастись сразу от двух собак. И тогда у Лили шансов бы тоже не было». На этой мысли он подошел к сараю, отодвинул засов, шагнул внутрь и увидел на полу связанную Лилю с заклеенным скотчем ртом. Из ее широко распахнутых глаз потоком лились слезы. «Лиля!» Лавров бросился к ней. От бешенства у него даже в глазах потемнело. Усадив Витлицкую так, чтобы она спиной опиралась на его прокушенную левую руку, и с трудом удержавшись, чтобы не взвыть от боли, правый он начал аккуратно отрывать скотч с ее нежных губ. Наклейкой ленте оставались частички кожи. Лили, наверное, тоже было больно, но она молчала, впившись в Лаврова глазами. — Сейчас, сейчас, потерпи немножко, сейчас все будет хорошо, — бормотал он. — Сережа... Его имя она произнесла сразу, как только смогла говорить, еле шевеля еще непослушными, чуть распухшими губами. «Ты меня нашел! Господи, какое счастье, что ты меня нашел! Матвей, нам нужно спасти Матвея!» С ним все в порядке. Успокоил ее Лавров и прикоснулся губами к виску, на котором тоненько билась голубоватая жилка. «Это он меня послал сюда. Он молочинка». И выбраться смог, и меня найти догадался. Теперь все хорошо будет, Лиля». Она напряженно вглядывалась в темноту сарая в дальнем углу. «Там Илья Широков», — сказала она, так и не сумев ничего разглядеть. «Оператор с канала «Город». Это его дом, и думаю, что ему нужна помощь. Ты в жизни не поверишь, кто убийца. Это я знаю», — коротко сказал Лавров. «Ты не волнуйся». Возмездие будет неотвратимым и жестоким. За все. Откуда знаешь? Недоверчиво спросила Лиля. Я вот так себя корю, что не смогла вычислить убийцу. На поверхности же все лежало. Я не смогла, а ты исправился да? Все проще. Лавров бережно поднял ее на ноги и повел к выходу на улицу. Александра Ковалева пришла в себя и все рассказала. Ты посиди на свежем воздухе, пока я с твоим Широковым разберусь. Он точно ни при чем, а то я и стараться не буду. Точно. Лиля вздохнула, постарушечь ей жалостливо. Так вздыхают, приговаривая, «Эх, «Эх, эх, грехи мои тяжкие». Правда, она приговаривать не стала, обошлась вздохом. Для него это было такой же неожиданностью, как и для меня. — Ладно, разберемся. Лавров выглянул наружу, чтобы убедиться, что Мишаня в порядке. Собаки не воскресли в одночасье, и Лиле ничего не угрожает. — На, держи пистолет, вдруг вернется. Если что, стреляй сразу на поражение. — А как же предупредительный воздух, капитан? — жеманно спросила Лиля и засмеялась. Ей почему-то стало очень весело хотя обстоятельства к веселью располагали мало. «Так я ж не капитан, я так, дружинник!» Ответная усмешка Лаврова вышла, наоборот, невеселой. Голос ржаво проскрипел в сыром воздухе и растаял, неподхваченный эхом. «Я эту сволочь ни о чем предупреждать не буду, я ее на куски разорву!» Он снова скрылся в сарае, уверенный, что услышит звук открываемой калитки и успеет среагировать на возможное возвращение убийцы. В том, что Лили до последнего не станет стрелять в живую мишень, он не сомневался. Лежащий ничком связанный Широков, чей рот был заклеен такой же полоской скотча, как и у Лили, по-прежнему был недвижим. Лавров перевернул его на спину, развязал руки и ноги и рванул липкую ленту на лице. От боли оператор дернулся и очнулся. «Где я?» Он озирался вокруг, словно не узнавая родного сарая. «Где Лилия Юрьевна и мальчик? Они живы?» «Все живы, парень!» Лавров успокаивающе поклопал широкого по плечу. «Чем тебя вырубили?» «Рукоятью пистолета. Я не знал про пистолет, честное слово. Я не понимаю, откуда он мог взяться». — У нас никогда не было пистолета. И Лилию Юрьевну я не специально в дом привез. Вы мне не верите? — Да верю я тебе, верю. В этой жизни далеко не все неожиданности приятные. Даже детская. А уж про такую штуку, как убийство, и вообще говорить не приходится. У тебя голова-то как? Идти сможешь? Я скорую вызвал, так что скоро подъедет. Издалека действительно уже доносился вой сирены. Лавров поёжился, он с детства ненавидел этот звук, который появлялся как предвестник чьей-то беды. Он помнил, как ещё ребёнком при появлении скорой помощи всегда скрещивал пальцы на руке, чтобы отвести несчастье. Ему казалось, что таким нехитрым способом можно заставить колокол звонить не по себе. Однако не получилось. Так же завывалась Ирена, когда скорая увозила отца. Обширный инфаркт не оставил шансов на спасение ни отцу, ни оставшейся вдовой маме, ни ему, Лаврову, который с уходом отца, казалось, потерял часть внутреннего стержня. Несправедливым был этот ранний уход. Нечестным. Неправильным. И пальцы нисколько не помогли отвести беду. Зря Лавров старался. Сейчас звук сирены нес не горе, а спасение. Услышав его, приободрились и Широков, и несчастные Мишаня, который уже не катался по земле, а сидел, опершись на корявый ствол яблони и с ужасом поглядывая на трупы застреленных собак. Лавров открыл ворота, и скорая влетела во двор. — Что тут у вас? — недовольно спросила вылезшая из машины докторица, обошедшая мертвых псов по небольшой дуге. Пожилая, полная, с отросшей химией на голове и привычно недовольным взглядом. «У нас тут двое покусанных и двое, предположительно, с сотрясением мозга», – любезно доложил Лавров. «Предлагаю установить очередность осмотра. Сначала дама, потом хозяин этого гостеприимного дома». Он коротко кивнул в сторону притихшего Широкого, который мрачно смотрел на своих собак, которые были больше не в силах его защитить. Затем вон тот мужчина под деревом. И на закуску я. Хотя у меня, скорее всего, парочкой швов обойдется». «Ты ранен?» В ужасе спросила Лиля. «Встретился с одной из этих милых собачек». И, увидев ее побелевшее лицо, Лавров поспешно добавил. «Да не бери ты в голову. Царапина. мишки больше досталось». «Ничего себе! Все людям!» Просипел из-под яблони Мишаня и криво улыбнулся. «Мы в полицию сообщим», — сказала врач. Она заметила пистолет в руках Лили и теперь косилась уже на него. «Мы обязаны». «В полицию мы уже сообщили», — сказала лиля «Я помощник руководителя следственного управления. Меня зовут Лилия Ветлицкая. Сережа, у меня в сумке удостоверение, вот только я не знаю, где сумка». «В прихожей». — подал голос Широков. — Лилия Юрьевна, вы оставили ее в прихожей. — Я принесу. Лавров зашагал к дому. — Предлагаю всем пройти внутрь, потому что осматривать пациентов на сырой земле хорошо только в войну, а у нас, слава тебе, Господи, мирное время. — Надо Матвея забрать, — сказала лиля Он там один. Тревожно мне. — Я его в будке своей запер. Там безопасно. «Да и дома жилые рядом», — успокоил ее Лавров. «Сейчас ребята приедут, я им вас передам и съезжу. С мальчишки тоже показания же снять надо. И не тревожься. Убийцу в розыск объявили сразу после того, как с Ковалевой поговорили. То есть он посмотрел на часы, когда-то давным-давно подаренные отцом. Уже часа полтора как. Возможно, ребята на задержании, поэтому и сюда не торопятся». После осмотра Лилии Лавров совсем успокоился. Нанесенный ей удар даже не вызвал сотрясения мозга. Лилия Ветлицкая определенно в рубашке родилась. Состояние широкого было немного серьезнее. Врач, осмотрев его, хмуро предложила госпитализацию и обследование на томографе. Оператор шатался, держась руками за голову, и иногда чуть слышно стонал. У Мишани обнаружились лишь глубокие царапины от собачьих когтей и зубов, а у самого Лаврова всего одна неглубокая рана, на которую действительно требовалось наложить два шва. — Вы меня забинтуйте пока, — попросил он доктор Шоу. — А когда все закончится, я обязательно в травмпункт заеду. Договорились? Отсутствие опергруппы во главе с Иваном Буниным начинало его удивлять. Иван достал телефон, чтобы набрать номер майора, но не успел. Телефон в его руке зазвонил сам. «Да, мама», — сказал Лавров, в трубку мельком взглянув на экран. «Что значит, вам нужна помощь? И вам это кому?» «Что?» «Сейчас буду». Отключив телефон, он шагнул в сторону Лили и вынул из ее пальцев пистолет, который она все еще держала в руках. «Матвей в нашем доме вместе с моей мамой», — сказал он каким-то неестественным, словно замороженным голосом. «А убийца во дворе. Найди свою сумку и телефон, и беспрестанно звони Бунину, я поехал». И, не дожидаясь ее ответа, выскочил во двор, затем в ворота, прыгнул в машину и умчался, вновь взвизгнув тормозами.